Сообразно с этим, низшие классы находятся в постоянной борьбе с нуждой, то есть с горем, а класс богатых, приличных людей в непрерывной, часто поистине отчаянной борьбе со скукой. Внутренний, субъективный антагонизм этих зол основан на том, что в каждом человеке восприимчивость к чему-либо одному находится в обратной зависимости с восприимчивостью к другому, будучи определена наличными душевными силами. Тупость ума всегда сочетается с притупленностью впечатлительности и с недостатком чувствительности, а эти свойства делают человека менее восприимчивым к страданиям и печалям всякого рода и размера. Но, с другой стороны, эта тупость ума порождает ту, запечатленную на бесчисленных лицах и выдающую себя постоянным интересом ко всем хотя бы ничтожнейшим внешним событием внутреннюю пустоту, которая является подлинным источником скуки, вечно толкая субъекта в погоню за внешними возбуждениями с целью хоть чем-нибудь расшевелить ум и душу. Такой человек неразборчив в выборе средств к этой цели. Доказательство тому — низкопробное времяпрепровождение к которому прибегают такие люди. Характер их общества и бесед, а также огромное число светских бездельников, преимущественно из этой внутренней пустоты вытекают погоня за обществом, развлечениями, за разными удовольствиями, роскошью, толкающей многих к расточительности, а затем в нищету. Ничто так не спасает от этих бед, как внутреннее богатство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 С другой стороны, высокая интеллигентность обусловливается повышенную чувствительностью и коренится в большей интенсивности воли, то есть в страстности. В сочетании ее с этими свойствами дает в результате чрезвычайную бурность аффектов, повышенную чувствительность к душевным и даже к физическим страданиям и большую нетерпеливость при каких-либо препятствиях или неприятностях. Все эти свойства еще усиливаются благодаря живости впечатлений, в том числе и неприятных, которые обусловлены пылким воображением. Сказанное относятся в соответственной мере и к промежуточным ступеням, заполняющим огромное расстояние между тупым дураком и великим гением. Словом, каждый, как объективно, так и субъективно, будет тем ближе к одному источнику человеческих страданий, чем он дальше от другого. Сообразно с своими естественными склонностями он так или иначе сделает выбор между объективным и субъективным злом, то есть постарается оградить себя от причины тех страданий, которым он наиболее восприимчив. Человек умный будет прежде всего стремиться избежать всякого горя, добыть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 тем меньше могут дать ему другие люди. Вот почему интеллигентность приводит к необщительности. Если бы качество общества можно было заменить количеством, тогда стоило бы жить даже в большом свете. Но, к несчастью, сто дураков вместе взятых не составит и одного здравомыслящего.